Свобода быть собой и читать то, что нравится. Ария Атлас ⁇ Клятва мертвых теней. Посвящается всем, кто до сих пор мечтает переместиться в Форкс, Мистик, Фолс или Аликанте. Пролог. Мама всегда говорила, что бояться нужно... Живых, а не мертвых. Но она обманывала. Мы ехали в машине, когда на улице стемнело. Я зевала, и от моего дыхания на окне оставались влажные следы, которые тут же исчезали. Огни неслись перед глазами, в зеркале заднего вида отражалось, как мама кусала губы. Я поюжилась в детском кресле, которое, как мне казалось, уже давно стоило убрать. Ведь в свои десять лет я не чувствовала себя ребенком и хотела сидеть спереди, но мама настаивала на своем, и тогда она морщила лоб. Машина остановилась, погасли фары. Несколько мгновений мы провели в темноте, и я ощущала лишь стук пульса в висках. Мама развернулась ко мне, но слабые огоньки в салоне едва ли справлялись с тем, чтобы осветить ее. Выражение ее лица оставалось скрыто тенью. «Мора, доченька, ты должна будешь посидеть здесь какое-то время». Она пригнулась ко мне и переплела свои пальцы с моими. «Почему?» Мама обреченно вздохнула, будто на мой вопрос и не существовало ответа. «Мне нужно кое-что сделать. Это ненадолго», — улыбнулась она. Я не поверила ее вымученной улыбке ни на секунду. Что-то тревожило маму, отчего ее губы были искусаны до крови. Мне хотелось, чтобы мама снова искренне улыбалась, поэтому я послушно кивнула. Умница! Она расстегнула мой ремень безопасности и ласково проговорила. Ты можешь включить детскую радиостанцию, я уже настроила тебе нужную волну. Только постарайся слушать очень тихо и не подпевать. Тут он тебя точно не найдет. Последние слова она сказала, будто бы сама себе. Когда ты вернешься, боролась я за животой. Скоро. Никому не открывай дверь. Если что-то случится, тут же позвони мне. Хорошо? Я снова кивнула, и мама поцеловала меня. Когда дверь машины захлопнулась за ней. Я поспешила вытереть влажную от слюни щеку. Перебравшись на переднее сиденье, я представляла, как еще немного и буду ездить на нем точно взрослая, наконец-то смогу увидеть, как мама умудряется не врезаться в машины, что едут впереди. Но мама не вернулась спустя десять минут, и спустя пятнадцать тоже. Голубые цифры на приборной панели продолжали сменять друг друга. Сделав глубокий вдох, я разблокировала дверь и вышла наружу. Розовые кроссовки с громким хлюпом опустились в грязь. Позабыв о переживаниях, что мама отругает меня, я сконцентрировалась на другом. На страхе, что с мамой что-то случилось. Впереди виднелись надгробия, и я поняла, что мы припарковались на кладбище. Точнее, на его окраине поросшей высокой травой и сорняками. При виде свежих дат на могилах меня затошнило, и появилось желание вернуться в машину. Но, сжав кулаки, я все же заставила себя зашагать между плитами с высоко поднятой головой. Ощущение страха из-за того, что мертвецы могли почувствовать мой блеф, никуда не делось. Это всего лишь земля и камень, Земля и камень бубнила я себе под нос. Бояться нужно живых, а не мертвых. Однако, сколько бы мама ни твердила об этом, при мысли о смерти колючие мурашки вновь пробегали по спине. Я застыла возле одной из самых новых могил, которая не успела стать серой, безжизненной и покрытой мелкими травинками. Она еще пахла свежей землей. Тогда я и услышала голоса. Они доносились откуда-то справа, но вид мне закрывал большой склеп и деревья вокруг него. Я собрала все мужество, которое накопилось во мне за долгие десять лет, и направилась в ту сторону. Скрывшись за широким дубом, росшим рядом со склепом, я увидела, как моя мама и трое других людей склонились над воротой ямой. Мама что-то говорила и размахивала руками, а ее волосы развивал ветер. Я впервые была на этом кладбище, да еще и ночью, но при виде мамы сердце замедлило темп. Она стояла в целости и сохранности. Я даже подумала вернуться в машину, но тут незнакомый мужчина громко сказал «Мы готовы». Ладони мамы затряслись, как всегда, при волнении, но она старалась не подавать виду. Собравшиеся люди взялись за руки, рассматривая что-то или кого-то в яме. Они начали скандировать слова на незнакомом мне языке. Любопытство взяло надо мной верх, и я поудобнее устроилась на корточках, чтобы узнать, чем все закончится. Сначала ничего не происходило, но затем мама закричала, указывая пальцем в пустоту. Что-то клубилось, точно дым, посреди пространства рядом со склепом. Кто-то приобнял маму, успокаивая и поглаживая. Она уткнулась этому мужчине в плечо, потому что на тени неприятно было смотреть. Даже я почувствовала, как жгло глаза. «У нас не было выбора, у нас не было выбора», — повторял обнявший маму мужчина, но, казалось, он уговаривал сам себя. Тень разрослась, превратилась в очертание человека, но ничего человеческого в ней не было. Существо двигалось с грацией божества, приближаясь к объединившимся в группу людям, впереди которых смело стояла моя мама. Существо сделало вдох и медленно издало звуки, отдаленно напоминающие слова. Но язык не был мне знаком. Мама произнесла что-то в ответ. На тень по-прежнему было больно смотреть. Она представлялась чем-то неестественным, леденящим душу и сердце. Я уткнулась носом в ладони, чтобы согреться. Руки казались еще холоднее замерзшего носа, словно я держала их во льду по меньшей мере полчаса. Я тихонько всхлипнула от неожиданности. Существо подняло голову, его тени переместились. Оно искало что-то в темноте. Моё сердце билось так быстро, что грозилось выпрыгнуть наружу, но я не могла пошевелиться. Оно искало меня. Это воспоминание, как и множество других, исчезло. До тех пор пока мне не исполнилось восемнадцать».